Глава 20. Юг или Север. Слушай, Кнут, подошёл я к старику после смены с караула, говорят, ты язык людей знаешь. Кто говорит? Напрягся кормчий, переквалифицировавшийся в кашевара. Ойвин сказал, пожал я плечами. Да ты не дёргайся. Я хотел попросить тебя, чтобы научил. А, -а, -а малыш, ой, винт, протянул, расплываясь в улыбке старик. Тут же поправился. Это для меня он малыш усёк. Я его ещё дренгом помню. Он в первый свой поход со мной ходил. А зачем тебе язык людей? Ну, замялся я. Хочу понимать, что они говорят. Зачем? «А впрочем, мне-то какая разница? Время твое, а мне несложно. Пивка хорошего в порту нальешь старику, и будем считать, что квиты». С этого момента прошла почти неделя. Раненые выздоравливали, все же офигенная у орков регенерация. Синдри, которому плечо пробили насквозь, начал потихоньку разрабатывать руку. Эйнар и Туральв потнели с ноги, ходили и по всему шли на поправку. Каждое утро я начинал с зарядки: разминка, отжимания, приседания, вместо бега бёрпи. Иногда присоединялся Синдри или Биарни, иногда устраивали спарринги на копьях или топорах. Естественно, увидев такое, Фритьев нас, как самых здоровых, припахивал через день в караулы, разводя врастные смены. «А то вы и на дежурстве железом звенеть будете», – ворчал ветеран. И каждый день я занимался скнудом. Язык людей был не сказать, чтоб сложным. Современные мне русские или английские языки куда как сложнее – Тем более, когда мозги после периода очередного длительного неиспользования со скрипом заворочились, завращались шестерёнками, очищаясь от ржавчины и наконец начали работать в полную силу, процесс усвоения пошёл шустрее. К тому же, это не первый иностранный язык, который я осваивал в своей жизни. «Эдак скоро мне тебя и учить будет нечему», – сетовал Кнот. «Не переживай, пиво своё ты сполна заработал», – успокаивал я учителя. На третий день стоянки вдалеке со стороны залива наблюдатели усмотрели две рыбачьи лодки. Тут же собралось совещание. «Надо идти на захват», – потирая ладошки, горячился Рерик. «Надо идти на захват», – потирая ладошки, – горячился Рерик. Его поддержал Эрик и даже Эйнар, пока с некоторым трудом перемещающийся, согласился с предложением. А зачем? В свою очередь, удивился Риген, чтоб взять с них сети, может, немного выловленной рыбы. Хочешь рыбы? Вон у нас рыбаки даже есть. Попроси Синдри с Айзгером, они тебе наловят. Может, тогда проследим, выдвинул другое предположение Хельги. Наверняка они приведут нас в хорошую рыбачью деревню. Большинство дрингов закивали гривами. Пошло бу-бу-бу в поддержку. Пожалуй, лишь Хольды и Синдри да я отнесли скептически. И что это нам даст? пожал плечами Моди. Ну как? удивился инициатор Рацухи. Прошлая рыбачья деревня была очень даже жирная. Может и с этой повезёт. Сигмунд хранил молчание, лишь переводя ничего не выражающий внимательный взгляд с одного спорщика на другого. «А может и не повезет?» – хмыкнул, подключившись к дискуссии Болли. «Одному Нью-Йорду известно, что там за деревня. Может, нищая с крепким замком под боком. И добычи не возьмем, и защитники быстро прискачут». «Болли дело говорит», – кивнул Снор. У нас ещё и раненные, и не все на ногах. Лучше мы дождёмся, пока парни в строй встанут, а богатые поселения мы и так найдём. На том и порешили. Разве что Сигмонт распорядился нарубить длинных веток и замаскировать карабль, чтоб с воды его было не разглядеть. На шестой день в пределах видимости со стороны моря прошествовал под парусом орачи драккар. К Сигмунду тут же подошел Фритьев, и брательник скоренько распорядился затушить огонь, прекратить мельтешение на берегу. «А сейчас-то чего таится?» – удивился Рерик. «Это же наши!» «Запомни, парень!» – снисходительно каркнул Кнот. «В походе наши – это те, кто с тобой в одном строю или на одной палубе!» «Почему?» – брови Рерика полезли на лоб. Боитесь, что нападут, отнимут нашу добычу? Не говори ерунды, Дренк, поморщился Ойвент. Чёрные так далеко от берегов Оркланда не отходят, а добрый орк другому орку зла не сделает. Так и почему же мы прячимся? Может, надо объединиться? Может, тогда сможем больше людских поселений захватить? А добычу ты с ними тоже делиться будешь. усмехнулся Хольд. И как ты это сделаешь? А, -а, -а как обычно это бывает? Растерялся Ририк и переглянулся с друзьями. Я просто ещё ни разу в дележе не участвовал, развёл он руками. Вот и молчи тогда, гнул парень носом в его незнание боли. Придём домой, продадим, что взяли, тогда вырученное серебро и поделим согласно доле каждого. просветил парня да и всех остальных молодых кнут. «А здесь ты как будешь делить? Этот мешок зерна вам, а эту кольчугу с серебряной посудой нам?» Хольды рассмеялись. «Ну, можно же, наверное, как-то прикинуть стоимость того или другого. Ну, там, за кольчугу десять мешков зерна». Новый взрыв хохота. «Пацан!» – утирая слезы, проговорил Снор. Ты хоть думаешь, что говоришь? Пару тройку кольчук корабль даже не заметит, а если ты нагрузишь на него зерно равное по стоимости, тебе придётся отправляться домой, ибо больше ничего взять не сможешь. Короче, дренги, чтоб знали, резюмировал Болли. Мы тут сами по себе, а другие люди сами, и нам помощников не надо, без них справимся. А мне это почему-то напомнило о оставленных на земле грибниках. Там тоже, если ехать не компанией, то встретив в лесу такого же чувака с ножиком и корзинкой, ты вроде как и не подерёшься с ним, но и рад видеть не будешь. Лес, конечно, большой, но каждый считает найденное грибное место своим. На седьмой день под вечер разгорелся спор. Вопрос на повестке стоял серьёзный: куда двигать дальше? И Сигмонт не придумал ничего лучше, как поиграть в демократию. Вижу, что почти все парни на ногах, и надо решать, куда пойдём. Я считаю, высказался он, надо идти домой. Мы взяли неплохой хабар, надо его распродать, прежде чем идти за новым. Да ты что, Сигмонт, взвился больле. У нас же больше половины балласта на борту. Мы ещё можем очень много нагрузить. Решил поспорить с Форингом Хольд, прорычал Фриттёв. А я не с тобой разговариваю, фыркнул Волосатик. И Сигмонт сам решил с опытными хольдами посоветоваться, ведь так Форинг Факт. Сам мысленно согласился я с неприятным мне типом. Тоже знакомая история. Помню, на работе нас так разводили на доп. работы. Ну там, в выходной свой выйти или задержаться вечерком. И механизм понятный. Типа с вами советуются, а на все возражения выдвигают заранее подготовленные аргументы. За совесть поговорить, за корпоративизм и тому подобное. И вот ты вроде как сам и согласился. А раз согласился, то какие претензии? Да. Вроде как подтвердил мои предположения, Сигмунд. Хочу послушать команду. Моё мнение надо продолжать, припечатал Болли. Ведь так, парни, да, мы взяли неплохую добычу у нашего форинга, всё в порядке с удачей. Но ведь это значит, что мы сможем взять ещё больше. У нас пока есть куда складывать добро белокожих лягушек. Парни одобрительно загудели. Вот так вот, братец, демократия, она такая. Нашёлся кто-то с лучи подвишенным языком, и всё, твоя карта бита. Подумайте, парни, решил не сдаваться Сигмнд «Сейчас у нас есть на что купить подходящие шлемы всем, а кому-то, может, и на кольчугу хватит. Я же о вас забочусь. В последнем бою слишком многие из вас получили раны». «Зря, братец, зря. Народ решения только что принял, вернее, поддержал готовое, и теперь это уже его, народа решения. Теперь...» Теперь переубедить будет сложно, тем более с такими аргументами. Я мысленно хмыкнул. Но это же надо додумался. Я о вас забочусь. Заботился бы мог и о своей доле хотя бы шлемы всем купить. Спасибо тебе, конечно, Форинг. Когда вождь думает о своих воинах, это хороший вождь. Довольно нейтрально проговорил Снор. "На только моё мнение такое. Ходить домой только время терять. Сейчас удача нам улыбается. Мы взяли добрую добычу, не потеряли ни одного бойца. Видимо, Один или Фрейя нам благоволят. А если сейчас всё бросим и уйдём, пока действительно есть куда складывать добычу, Не отвернутся ли от нас боги? Будет ли следующий поход так же удачлив? Как же мне захотелось подойти к Снору, положить ему руку на плечо и спросить. Братан, а ты не слышал такой поговорки? Жадность фраера сгубила. Но, конечно же, я даже бровью не повел. А народ проникся, даже Сигмунд. А может, смекнул, что после такого аргумента дальше настаивать на возвращении хмм, интересно. А орки знают случаи бунтов. Да решаете вы что угодно, вдруг каркнул со стороны кнут. Только я вам вот что скажу. Северные ветра, те, на которых мы так быстро сюда дошли, ещё дней 15 будут задувать. Конечно, ослабеют постепенно. Уже не те, что ранее. Но если хотите домой сейчас, то придётся на вёслах идти. Вот так последний гость в крышку гроба. Даже я, до этого достаточно пофигистически относящийся к каким перспективам, внезапно проникся идеей продолжить грабежи. Фигачить пару недель против ветра на мускульной силе Накачаемся, конечно, но как по мне, нафиг, нафиг. Понятно, кивнул Сигмонт. Значит, остаёмся. Да какие вопросы, Форинг, конечно, остаёмся. Боль обвёл народ победным взглядом. И я считаю, двигать надо на жирный юг. Видимо, волосатик решил действовать по принципу куй железо, пока горячо. только что выдвинутая им точка зрения победила, так почему бы на этой волне и другую не продвинуть? Мы же вроде порешили идти на север, промямлил Кенжеса Фрейер, за что тут же удостоился испипеляющего взгляда от Дредована Хольда. "Кэгд, это вы решили", буквально издеваясь, он подчеркнул голосом это вы. Не мы и Конечно, это Форинг, Фритёв до того, как совсем потерялся парень. Он и так-то отличался излишней застенчивостью, а теперь корыться ещё и заговариваться стал. Когда до того чуть не взревел Болли. Форинг разве мы слово дренгам давали? Я тоже считаю, что идти надо на север. Вновь раздался низкий рык нашего ветерана. Мы сунулись в одну только деревню, не самую укреплённую, и неделю зализывали раны. На юге мы бы потеряли треть команды в такой драке. Ты не веришь в этих парней? скривился Болли. Это же настоящие демоны с севера, они кого хочешь порвут. Жопы они свои порвут на юге. рякнул в ответ Фритьев. Ребята, и вы его слушаете после всего этого, да он же вас до сих пор мамкиными сынками считает, сухопутными запасами. Буль решил надавить на ЧСВ молотняка. А вот хрен тебе, скотина дрявонная, мысленно ухмыльнулся я. Странно как-то у тебя получается, Болли. Я говорил не громко, но момент был пойман хорошо и меня услышали. Только что кричал, что дренгам слово не давали, типа молодые ещё и недостаточно опытные, а ты вдруг заявляешь, что это уже и не дренги вовсе, а полноценные холды. Тебя как понимать? Более покраснел от ярости так, что казалось, из серо-зелёного превратился в бурого. Он на миг потерялся, пару раз набирал воздуха, потом не нашёл ничего лучшего, чем, повернувшись, выпалить в лицо Сигмунду: "Форинг, я терпеливый, но твой брат переходит все границы. Угомони его!" Сигмонт не успел ответить. А уж это его привычка выдерживать хотя бы небольшую паузу перед тем, как открыть рот, это, кстати, у него от Йоргена. То есть, на мой вопрос у тебя ответа нет, Болли. Бросил в водогонку. Я пока все развернулись к брательнику, ты только когда добычу делить начнём, не забудь про Диму на севере. Ладно? Волосатик развернулся так лихо, что его отмытые и вновь тщательно завитые в тысячу косичек светлые волосы красиво взметнулись во все стороны. За кни хлеба, а молока сос. Здесь мужчины разговаривают. Ещё слово, и не посмотрю, чей ты брат. Клянусь сторам так отделаю. Угомонись, боли. Не выдержал Сигмонт. Я уже говорил, что ссоры, драки в походе не потерплю. Дредованный сверлил меня безумными глазами ещё несколько секунд, обещая всевозможные неприятности. Потом огонь в глазах его потух, он отвернулся. И всё-таки послушай меня, Форинг, если ты сейчас не решишь повернуть на юг в богатые и щедрые на добычу края, потом можешь долго жалеть. Что там на севере? по два-три дневных перехода меж поселениями, да и добыча не лучше той, за которой мы ходили к кограм, если сопутствует такая удача, грех её не использовать. Ну да, ну да, хмыкнул я про себя. Типа, если карта прёт, надо повышать ставки. «Зато на юге, если опять влетим, как в прошлой деревне, где отсиживаться будем до раны зализывать, там на побережье не спрячешься, ни островов, ни мысов безлюдных». Похоже, даже Фритьев обомлел. «Еще бы! Рассудительный реген влез в спор!» «Да ты за кого?» – вылупился на него волосатик. За нашу общую удачу, дипломатично ответил немолодой стрелок. Мы в одном корабле болли. Богатая добыча это хорошо, а если выбьют пол команды, как домой будем возвращаться? И ты не забывай, на обратном пути можем встретить чёрных. С кем отбиваться будем? Кажется, Болли не ожидал, что против его предложения, помимо Фритьёфа, будет ещё кто-то. Меня-то он, скорее всего, считал за досадную помеху. Но Хольт, причём не юный и с богатым опытом, был куда как авторитетен в команде. Просто так его мнение не скинешь со счетов. «Реген, ну подумай!» В голосе волосатика послышались чуть ли не умаляющие нотки. «Ну что мы возьмем на том севере, а?» Повисла пауза. Аргументы против севера были понятны, но и на юг после такой аргументации хотелось тоже не сильно. «Послушайте, я услышал свой голос как со стороны. А почему мы спорим юг или север? Вас что?» Предыдущая река не устроила. Ты о чём, Азгер? Уставился на меня Фриттёв. Мне кажется, или когда мы нашли реку, все опытные хольды, опытных хольдов я выделил голосом, разве что воздушные кавычки не уставил. В один голос уверяли, что это хорошее место, и деревня прошлая была богатой, или я что-то не понимаю, или люди селятся так что на от нуре к отно поселения? Нет, протянул Фритев, там ещё много должно быть деревень. Парень, ты ещё слишком молод и многого не понимаешь, как ребёнку принялся растолковывать Снор. Как бы тебе объяснить? Вот ты скотпас, представь. Пришли волки к тебе на пастбище и утащили овцу или две. «Разве ты не насторожишься? Разве не будешь сторожить скот внимательнее?» «Я не пас скот», – усмехнулся. «Я рыбак, а не скотопас. Но понимаю, о чем ты говоришь, Снор, и объясню на твоей же ситуации. Итак, я чуть повысил голос. Вы сторожите Атару. Пришли волки, утащили овцу. Естественно, вы усилите бдительность, так?» Будете чаще вылезать из палатки, может даже сядете рядом со стадом, обвёл взглядом народ. Многие среди них и бьярни тоже кивали. И вот сидите вы рядом со стадом день, 2, 3. Ничего не происходит. 4 дня ничего. Специально монотонности в голос подпустил. 5 дней, 6 меш, тем и другие дела никто не отменял. Ну там сено заготавливать и ещё чего. Сидите 7 дней, 8. Я потянул паузу и стал обвёл притихшую команду глазами. Видимо, народ заинтересовало, куда это я клоню. Болли, напомни мне, сколько дней прошло с момента нашего нападения на ту деревню. Волосатик, похоже, не ожидал вопроса. Скорее всего, мысленно прикидывал очередную аргументацию. Он вздрогнул, зачем-то кинул взгляд на Сигмунда. «Ну так, десять дней прошло», – проговорил он немного растерянно. «И еще пара дней нам потребуется, чтоб туда же вернуться». Я посмотрел на Кнуда. «Да». Кормчий пожал плечами. «Да». Дня два не меньше, если парус ставить не будем. Ты к чему ведёшь, Асгер? Прищурился Сигмонт. Сейчас, посмотрел на брата, поднял указательный палец. Фриттиев, или вы опытные хольды, скажите мне, мы орки когда-нибудь до этого возвращались на место предыдущего нападения? Риген уже вовсю улыбался. «А сообразительный мужик! Чего, похоже, о некоторых других не скажешь?» «Никогда!» – отрезал Фритьев. «В этом нет смысла! Неужели ты хочешь предложить нам заново напасть на ту же деревню?» Издевательские нотки прямо так и чувствовались в его голосе. «Вообще-то я ожидал такого вопроса от Боли или его прихлебателей», Но волосатик молчал, видимо, что-то соображая. «Зачем, Фритьев?» Я изобразил искреннее удивление. «Но ведь та деревня на реке была не последняя». «Асгейр!» Опять тоном каким что-то поясняют неразумным детям. «Как только мы пройдем мимо этой деревни, о нас будут знать все до самых истоков». Мало того, что всё ценное попрячут, так ещё и засаду могут устроить. Так пойдём мимо них ночью, высказался Рекин. Это же люди, а не ночью как слепые. Всё равно, буркнул Фритов. Не такая уж и широкая там река, что-нибудь до да увидят. Понимаю, дружище, усмехнулся я про себя. Ты-то никогда не обладал человеческим зрением. И даже представить не можешь, что такое хоть глаз выколи. Я признаться, тоже как житель мегаполиса, редко сталкивался с подобной ситуацией, но всё же были на моей памяти несколько вылазок в относительно дальнее Подмосковье. И как это, когда ни звёзд, ни огней городов вокруг, я знаю, Можем притопить корабль, предложил я, чтобы ниже над водой был. Потом отчерпаем воду и грести будем без всплесков. А что задумался, снор? Должно получиться. Река там широкая, отойдём к противоположному берегу. Сигмонт, как обычно, внимательно переводил взгляд с одного члена команды на другого, молчал. Зачесал подбородок моди Хмэкто Ойвинд. Так хорошее же предложение. Вылез вдруг Синдри в последнее время. Я стал замечать, что к нему и к другим парням, получившим серьёзные ранения, хольды стали относиться менее снисходительно. Можем даже грести не полным бортом. Там течение не сильное, вы грибами половиной, даже третью грибцов Конечно, заманчиво пощупать людишек на той реке дальше, крякнул Фритив. Места там неплохие. Как по мне, дело Асгер говорит, раздался голос. Все повернулись. Туральф, парень не сказать, что совсем восстановился, но на умирающего точно не был похож. Хм. Ну, если команда вся за, начал Сигмунд. Что это вся возмутился Болли. Думаю, в нём играло тупое чувство противоречия. Хорошо, как ни в чём не бывало, кивнул Сигмунд. Если большинство команды за, он выделил большинство, идём обратно. Назад к знакомой излучине вернулись за 2 дня. Сильно не торопились. Если я прав, время работало на нас. В предзакатных сумерках остановились у берега, хорошенько подкрепились. "Жуйте, парни", приговаривал кошеварищик нот. "Дальше непонятно, сколько на сухомятке будем. Пока обратно в море не выйдем, не расслабляться", поучал Дренгов Фритев. По ночам костров не разводить, спать одетыми, оружие чтоб под рукой держали. Что за строгость это? возмутился кто-то из молотника. Я не успел заметить. Ты совсем баран. Фритив Крыце постепенно приходил в себя. Если на море мы уйдём от любого корабля людей, да и близко к себе не подпустим тот там Он ткнул рукой по направлению: "Река, берега рядом. В любой момент навалится. Ой, ктот, не успеешь. Или из луков накроют или". Он хищно ухмыльнулся. "Подплывут, как лягушки. Ты же видел, как люди плавают? Вот и подплывут, пока ты спишь. Письюн твой отрежут и в рот тебе заталкают". Народ, несмотря на контекст, грохнул смехом. Всё, парни, резюмировал сосредоточенно серьёзный Сигмонт. Заканчивайте ляс оточить. Грузимся и отходим. В темноте как раз должны к той деревне подойти. Давай на корабль, эхом поддержал его ветеран. Сразу одевайтесь, шлемы и кольчуги у кого есть? И проверьте, как щиты из пазов выходят. Может, от обстрела закрываться придётся. Погрузились. Я выбрал два трофейных щита, вставил так, чтобы и весельный порт не перекрывали, и чтобы если стрелы полетят, можно было спрятаться. Свой щит прислонил к грундуку под левую руку. Стрелы могут из другого берега прилететь. Топор сразу засунул за пояс. Натянул трофейную шапку, в смысле шлем, но не поворачивается у меня язык, вот это шлемом назвать. Рядом также сосредоточенно готовились Бьярни, Синдри, другие парни. «Реген Асгер!» – позвал Сигмунд. «На нос с луками!» «Понятно, хоть грести не придется». «Готовы?» – в полголоса спросил у Фритьев, обводя корабль прищуренным взглядом. тогда вперёд и дня да не отвернётся от нас один